Глава двадцать пятая. «Потомок драконицы». Да, он был прав. Коричневому дракону очень хотелось, чтобы я подошла, почесала за огромным ухом, роговой пластиной, торчащим над хищной мордой, чтобы погладила и почесала шею, да и вообще, чтобы потискала его. Эрмиор был прав во всем. Ведь если прислушаться... Я странным образом ощущала, чего хочет темно коричневый дракон, свернувшийся огромной баранкой на темных камнях в свете восходящего солнца. Как красиво! Я провела на этом континенте меньше часа, но уже ощущала его родным. Вот. Научусь летать на драконе. Буду прилетать сюда и общаться с дикими собратьями. Они вон какие хорошие и послушные, в отличие от своего настоящего собрата. под насмешливо покровительственным взглядом эрмиора видимо желание ехидничать и шутить в нем неистребимо я подошла к коричневому вы ведь подстрахуете если что сказала я королю нет но ну кто знает чего ожидать от зверя у которого лежащая на земле голова достает мне до груди не потребуется ответил эрмиор и скрестил руки на груди наблюдая как я впервые общаюсь с диким драконом когда мои ладони оказались за ушами дракона, я ощутила, как от его разума расходится волна удовольствия. Тонкого, ранее неведомого, мощного, золотистого. Дракон чуть придвинул голову, чтобы оказаться щекой ближе к моим бедрам, и чуть не уронил меня. Я рассмеялась, крепче прижалась к нему и продолжила гладить и чесать драконью морду, потом шею в разных местах. «Классно!» Это было просто здорово. Я ощущала одновременно близость с огромным зверем и в то же время чувствовала свою первичность, свое влияние на него, как может быть с большой собакой, которая легко перегрызет тебе шею, но ты не боишься, потому что ты хозяин. Но еще можешь попробовать какие-нибудь команды, сидеть или лежать, — усмехнулся Эрмиор, а в его мощной фигуре я ощутила напряжение. Он что, ревнует? Ревнует, что я глажу дикую зверушку-дракона, а не его, великого и настоящего? Так нужно быть ближе к народу, ваше величество. Показать, что вам хочется. Попросить, в конце концов. Ведь какая попаданка. фу, девица с отбора не мечтает погладить вас во второй ипостасие. Я думаю, вы шутите, ваше величество. Даже вы не будете унижать такого гордого зверя собачьими командами. Они ведь и так все понимают. — ответила я и чуть отстранилась от дракона, мысленно сказала ему. — Нам нужно поговорить с королем, а ты лети. Надеюсь, еще увидимся. Наверняка зверь не понимал человеческую речь, но прекрасно ощутил посыл. Огромная морда на мгновение ткнулась мне в живот с благодарностью, и я отбежала к Эрмиору, чтобы дать дракону взлететь. Большие коричневые крылья затмели солнце, и дракон полетел, удаляясь в сторону одного из островов. «Откуда-то я точно знала, что он отправился охотиться». «Да», — усмехнулся Эрмиор, «а я уж боялся, что придется стаскивать тебя с драконьей спины и убеждать, что летать на диком я научу тебя в следующий раз. Но ты разумна, как всегда». «Садись, Мария». «Да, Ваше Величество». «Хотя бы сейчас, Эрмиор». «Но вы никогда не предлагали мне этого, Ваше Величество. Ни одна девушка не осмелится без разрешения называть вас по имени». Ну почему же? Хм, некоторые осмеливались после особой близости. Впрочем, не о том сейчас речь. Села? Эрмиор обернулся ко мне, словно не видел, что я сижу рядом с ним на сером камне. Ну слушай тогда, а то твоя бойкость перевешивает недоумение, и я, честно, сам начинаю бояться, как бы у тебя не выросли крылья, и ты не налетала приключений себе на голову. Итак... «Ты знаешь, что драконец, то есть драконов женского пола, всегда было очень мало?» «Да, разумеется, ваше...» «Эрмиор». «Уточнять, что знаю это не с детства, а совсем недавно выяснила, выискивая данные в библиотеке, я не стала». «Вот молодец», — похвалил меня Эрмиор за обращение по имени. «Поэтому многие драконы брали себе человеческих женщин, даже любили их». От таких союзов рождались настоящие драконы, но всегда утратившие парочку умений. Всегда драконы и в девяти случаях из десяти — мальчики. А что будет, если драконица сойдется с человеком? Ты никогда об этом не задумывалась? Ваше Величество, Эрмиор. Послушайте, Эрмиор, до последнего времени я вообще не задумывалась о драконах, тем более о таких деликатных вопросах. То-то и оно, что почти никто не задумывается и не знает, в том числе потому, что никому и в голову не приходит, что драконицы могли сходиться с человеческими мужчинами. И тем не менее, драконы страшно берегли своих женщин, но все же такое иногда случалось, буквально несколько раз за всю драконью историю. Обычно, когда гордая драконица сбегала от отца, чрезмерно ее опекающего, и влюблялась в какого-нибудь человека. От таких союзов рождалось интересное потомство. В девяти случаев из десяти — девочки. Впрочем, десяти случаев не было, поэтому просто девочки, без второй ипостаси, но наделенные большей частью драконьей магии, в том числе некоторыми свойствами, которых лишены мальчики-полукровки. «Какими, например?» — спросила я. «Выходит, та драконица, что была в моем роду, хм, пришла из этого мира в наш...» Там сошлась с человеческим мужчиной. И вот я, и моя мама, и бабушка, видимо, все несли в себе необычные драконьи гены. Например, — Эрмиор сверкнул на меня глазами, — открывать двери особого рода. Но об этом позже. У этих потомков так и рождались девочки, и в них, пусть в спящем виде, но были живы эти особые способности. А если такая... Драконица без второй ипостаси сойдется с настоящим драконом или с настоящим драконом-полукровкой, то, как показал один пример в истории, их дети будут настоящими драконами, наделенными всеми свойствами. Для того вы и устроили отбор, чтобы найти такую или таких женщин, несущих в себе кровь дракониц, То есть ту или тех, кто сможет родить настоящего дракона со всеми свойствами? Резко спросила я, глядя на него. «Да», — жестко, но искренне ответил Эрмиор. «Я обязан вернуть в наш мир династию настоящих драконов. А сейчас вы скажете, что нашли, и я точно уже не смогу выбирать. Я буду обязана родить вам настоящего дракона», — тихо сказала я. «Да», — Эрмиор созвал отбор с определенным расчетом, хоть и пел мне, что хочет найти ту, кому будет искренне неравнодушен. Просто расчёт никак не связан с новыми землями, политическим влиянием и тому подобным, ради чего заключали династические браки. Расчёт более благородный, но всё же расчёт. И мне стало так грустно. Грусть нахлынула волной, и под ней скрылась и радость от общения с драконом, и невероятные впечатления, и пикантное ощущение, что я тоже в чём-то дракон. «Не скажу». Эрмиор опять сверкнул на меня глазами и неожиданно обнял за плечи, ободряюще и искренне. «Сама подумай, кто может приказывать драконице?» «Даже у драконов с этим были проблемы». Он рассмеялся. «Ты останешься на отборе. Да, я еще подумаю, что с тобой делать. Женщина с кровью драконицы не может оставаться болотной баронессой. Но, так или иначе, я не потащу тебя ни в постель, ни под насильно». «В других девушках тоже может обнаружиться эта кровь. Дадим им шанс, так ведь? К тому же...» Краем глаза я заметила, что его губы чуть усмехаются. «Ты не одна такая. У принцессы Тия тоже есть доля драконьей крови, хоть и не столь проявленная. Слабенькая, но есть». «У Тия? Что?» У меня почему-то сперло дыхание. «Нет». «Только не утия. Я не хочу жесткого единоборства с ней. Да и вообще, я все меньше хочу участвовать в этом отборе. Только Эрмиор уж точно не отпустит ту, кого считает своей соплеменницей. Интересно, что он со мной сделает, раз насильно в постель или под венец мне не светит?»